Часть третья. Дни пятый и восьмой. Когда начались трансформации в Великой Сибири, нашлись те, кого потянуло колесам и болотам, кто проводил все больше времени вдали от дома. Некоторые так и не вернулись назад. Разумеется, мы можем только рассуждать о том, что заставило этих отцов и матерей, сыновей и дочерей оставить семьи и прежнюю жизнь. Возможно, они желали быть ближе к воде и земле. Туристу, привыкшему к осторожному передвижению по незнакомым городам и странам, это может показаться загадочным, но должен признаться, что встреча с созданием запустения вызвала у меня любопытство, и я начал подозревать, что она может оказаться соединяющей нитью с теми пропавшими мужчинами и женщинами. Кто знает, нет ли там и других похожих существ — которые наблюдают за нами, надежно скрытые в лесной глуши. Путеводитель по запустению для осторожных туристов, страницы 35-36. Елена. Они стоят, замерев на месте. Елена все еще смотрит в окно, и черты ее лица теряются среди деталей ландшафта. Но глаза устремлены на вей-вей, и мгновение переходит в особое, остановившееся время, где затихает даже грохот колес. Елена отказалась от хитрой маскировки, вышла из образа. Теперь это как будто другое существо, ноги более сильные, угловатые, а взгляд настороженный и пронзительный. Она готова к рывку, к бегству, если Вэйвэй шевельнется, если скажет хоть слово, то мгновение неподвижности лопнет, и все, что еще связывает их двоих, Будет потеряно. ВВ стоит неподвижно. Не прячется, больше не притворяется. За окном камыши уступают место колышащимся зарослям папоротника, по перьям которого ползают похожие на угрей существа, оставляя за собой серебристые дорожки. Елена смотрит на них, и это больше не глаза любопытной пассажирки. В них чувствуется узнавание. Она видит не чуждые пейзаж, а свой дом. Из-за таких мыслей у ВВ с шумом вырывается в воздух из груди. И острый волевой взгляд Елены возвращается к ней. ВВ по-прежнему не двигается с места. Я думала, ты испугаешься, говорит Елена. ВВ выдерживает ее взгляд. Ты же не собираешься сделать мне больно. Нет. Вот я и не пугаюсь, хотя она, конечно, боится и понимает, что Елена это знает, но в конце концов они обе хорошо умеют притворяться. Елена поворачивается к Вэй и впервые, она выглядит немного неуверенной. Одной ладонью обхватила латунные перила, другую прижала к стенной панели, как будто держится за поезд ради равновесия. Должно быть, тебе он кажется странным, Отваживается заговорить вэй и кивает на стену. «Живой и неживой», — отвечает Елена. «Да, это отличное описание поезда. Алексей наверняка бы оценил, — думает вэй Порой нас заставал Алексея и второго механика за разговорами с поездом. Иногда они ругали или уговаривали его, как будто в глубине души знали, что он в каком-то смысле живое существо, а не просто механическая конструкция. Поэтому ты и захотела прокатиться на нем. Так много вопросов хочется задать. Кто ты такая? Почему оказалась здесь? И самое пугающее ясно, как ходульно это звучит, словно она вынуждена вести вежливую беседу с тем, кого едва знает. Елена держится теперь посвободней, ноги ее уже не так напряжены. Она не собирается убегать, думает Вейвей, -Вей, пока не собирается. Но в лице безбилетницы приступает новая настороженность. Нужно продолжать разговор. «Я хотела узнать, какой он», — отвечает Елена. «Отчего дрожит земля и дурно пахнет воздух, когда он проходит мимо? Я хотела узнать, куда он направляется, почему каждый раз возвращается назад и почему выдыхают темно-серые облака, и зачем ему столько глаз». «Глаз?» — переспрашивает Эвэй и тут же понимает. «Глаза поезда, да, окно. И что ты сделала?» Я прошла за ним по железной тропе к тому месту, где ее проглатывает стена, что выше леса. Я жила в камышах озера и наблюдала за людьми, выходившими из стены. От них я узнала, что они боятся поезда и поклоняются ему. Узнала, что они не хотят на нем ехать, потому что им страшно, а мне нет. Хотелось понять, что ты чувствуешь, когда он несет тебя над землей на такой скорости. Хотелось узнать, куда он отправился. И я выяснила, как в него пробраться через тайный ход. Ты видела контрабандистов, видела, как они открывали люк в крыше. Они очень хитрые, все делали очень быстро. Чтобы их заметить, нужно было не спускать с поезда глаз. Солдаты забирались на крышу, стучали ногами, проверяли и говорили, все в порядке. А потом, когда никто не следил за вашими людьми, они открывали люк палкой, поднимали наверх тюки, опускали внутрь сумки, в которых что-то звенело. Вот почему у них всегда водятся деньги, бормочет Вэйвэй. -Вэй. И я подумала, так можно забраться в поезд и пусть он везет меня туда, куда направляется. Но я испугалась. Ты испугалась, — удивляется Вэйвэй. -Вэй. Елена пренебрежительно взмахивает рукой с такой точностью, повторяя любимый жест одного из стюардов третьего класса, что Вэйвэй -Вэй едва сдерживает смех. Сначала я боялась, но понаблюдала за поездом и однажды поняла, что готова. А потом он перестал приезжать, и солдаты заговорили о том, что уходит, потому что поезд больше не вернется. Ильина молкает, и, и ВВ приходит в голову, что собеседница чего-то не договаривает. А потом он все-таки вернулся, говорит ВВ, и вот ты здесь, и вот я здесь, яхма откликается безбилетница. И ты, ВВ задумывается, как лучше спросить. Ты чего-то такого и ожидала? Елена хмурится. Я не ожидала, что будет так громко, как будто поезд едет прямо в твоей голове, вывокивает. Я этого даже не замечаю, пока мы не останавливаемся. И тогда в отсутствии шума она чувствует себя опустошенной и беззащитной, будто полуголый. А снаружи, спрашивает она, каким он ощущается снаружи? Елена опять на мгновение задумывается, потом берет руку вэй, вэй и прижимает к оконному стеклу, накрыв сверху своей ладонью. «Примерно вот таким», — говорит она. Вэй, вэй чувствует знакомый, проходящий сквозь кости гул рельсов, чувствует путь с поезда под ногами, вспоминает слова Антона Ивановича. Есть определенный тон, определенная точка, в которой они дышат согласно. «Железо, дерево и стекло». Точка, которую он искал всю жизнь. Точка, в которой стекло сможет устоять. Она не понимала этого, не понимала тогда. Но теперь движение поезда сочетается с холодным прикосновением Елены к ее коже. И, кажется, Вэйвей способна почувствовать, что он имел в виду. «Он бьется, как сердце», — говорит Елена. «Вот как он ощущается снаружи. Но это не одно существо, а множество, все вместе. «Все связано», — кивает Вэйвэй. -Вэй. «Разве не об этом?» — говорил Антон Иванович. Она чувствует поезд, рельсы, Елену и свою ладошку. Чувствует все это бьющееся согласно. В этом мгновении часы на стене пробивают час ночи, а Елена дергивает руку. Тебя ждет работа», — напоминает она. «Тебе нужен столовый вагон». ВВ открывает рот, чтобы спросить, «Откуда Елене это известно?» но передумывает. Я наблюдала. «А тебе нужно спрятаться», — говорит она. Время стало текучим, и хотя Вэйвэй -Вэй заводит часы во всех вагонах, минуты все равно то сжимаются, то растягиваются, и никак не удается их усмирить. Нет у нее уверенности и в том, что рельсы останутся якорем, удерживающим ее на земле. В каждом окне, мимо которого она проходит, — Мерцает на грани видимости облик безбилетницы. В лице каждого из встреченных членов команды и чудится подозрение и страх. «Что-то чуем в тебе, какую-то внешнюю заразу», словно говорят они на супе в брови. «Что ты натворила на этот раз?» «Что она натворила?» Сказала Елене, что не боится, но это неправда. Она перепугана до смерти. Ее отправляют в вагоны третьего класса на помощь стюардам следящим за расходом воды. Пассажирам рассказывают, что замедление хода поезда – обычное дело, ограничение на воду – простая мера предосторожности. Большинство пассажиров в таком страхе, что рады поверить любым объяснениям. Они смиренно принимают чашку со скудной порцией питьевой воды и общий тест для стирки. Их не смущает даже быстро образующаяся на поверхности грязная пленка. Чем дольше вы уверяет пассажиров, что волноваться не о чем, тем сильнее у нее самой пересыхает горло. И все это время, убеждая и спрашивая, она беспрестанно думает о Елене, думает о том, как задать вопрос «Кто ты?». Бывают вопросы, которые проще задавать в темноте. «Кто я?» Время за полночь. Они лежат в тайнике под крышей, задув лампу восемь словно бы слышит, как ворочаются эти слова в голове безбилетницы. Та, кем я была, говорит Елена, родилась среди болот и камышей, воды и земли. Но нет, еще до того, еще до того, как я стала кем-то, были люди, которых тянуло к воде. Когда эта страна пробудилась, они услышали ее зов, они изменились начали переговариваться щелчками и уханьем. Их кожа стала серебристой, а наши шее открылись жабры, они размножились. Елена надолго умолкает и Вэвэй не уснули но безбилетница вдруг очень тихо добавляет. У них было все, чего они хотели, но я хотела большего. Большего, чем запустение, ведь оно такое огромное. ВВ пытается представить себя среди этих просторов под бескрайним небом. Елена переворачивается на другой бок. Почему ты его так называешь? Как? Это имя, которое вы ему дали. Как будто там ничего нет, как будто все пустое, заброшенное, а ведь на самом деле там полно живых мыслящих существ. Ну видишь ли, начинает ВВ осекается. Она никогда не задумывалась на эту тему. «Там все живое», — говорит Елена. «Все испытывает голод, все растет и меняется. Мы чувствуем это так». Она снова тянется рукой к Вэйвэй, прижимает ее кисть ладонью к полу. Вэйвэй лежит в темноте с открытыми глазами, размышляя, сказанным Еленой, чувствуя, как бьется сердце поезда, пусть даже медленнее, чем должно, осторожнее после приливов. «А кто ты теперь?» — спрашивает вэй, вэй И слышит, как безбилетница пожимает плечами. «Не знаю». Затруднение. Генри Грей просыпается в тревоге. Всю ночь экспресс еле пол, со внезапные рывки то и дело выбрасывали Грей из очередного сна. Сильных волн больше не было, но тело само по себе сжималось, каждый миг ожидая нового удара. Атмосфера в столовом вагоне непривычно взвинчена. Некоторые пассажиры остались в своих купе, а пришедшие выглядят подавленно. Глаза красные, и даже стюарды сегодня как-то по-особенному медлительны и неуклюжи. Завтрак не доставляет никакого удовольствия. На тарелке с копченым лососем заметны грязные пятна, а на просьбу подлить чаю Грей получает категорический отказ. Сидящая за соседним столом графиня требует еще кофе. «Здесь какая-то капля на самом донышке. Неужели цены на кофе так подпрыгнули за одну ночь?» Стюарт заламывает руки. «Это временная мера, мадам. Мы будем очень признательны вам за терпение». Грэйни без легкого торжества отмечает, что сам он не из тех пассажиров, которые жалуются на малейшие неудобства. «Мы все должны проявить выдержку, мадам», — не удерживается он от замечания. «Так-таки и должны», — с неуместной иронией произносит графиня, и на пару со своей бесценной компаньонкой бросает на него холодный, оценивающий взгляд. Грей вынужден признать, что остальные пассажиры склоняются к мнению графини. Молодая вдова Мария бледная и молчалива. Ее волосы не уложены должным образом, а на пальцах заметны чернильные пятна. Он намазывает маслом тост, размышляя о свойственном иным нациям при скорбном обыкновении выходить из себя из-за любого пустяка. После завтрака он удаляется в библиотеку, где рассчитывает встретить Алексея. Той точки, что обозначена на его карте красным кругом, они должны достичь на восьмой день — В движении поезда теперь ощущается некая неуверенность. От напряжения у Грея ноет каждое сухожилие, как будто он подгоняет поезд усилием воли. Цель уже так близка. Вечер за вечером Грей проводил в своем купе, делая пометки на картах, принесенных механикам, или в журналах и книгах из собственной коллекции. Он учился надевать и снимать неудобные костюмы шлем который раздобыл для него Алексей в толстых перчатках управляться с баночками для сбора образцов. И теперь он готов. Проходит час, но механика по-прежнему не видать. Возмутительная необязательность, учитывая выплаченную ему сумму. От растущего разочарования язва все больнее вгрызается в желудок. Эта невыносимая зависимость от другого человека делает Грея беззащитным перед лицом нерасторопности и лени. Но прочь дурные, недостойные на мысли. Нужно терпение. Еще одна проверка — вот и все. Бой на стенных часов отмеряет еще 30 минут, и Грей решается взять дело в свои руки. Для этого требуется пройти по вагонам третьего класса, зажимая нос платком. Под ногами хрустит ореховая скорлупа, пол измазан чем-то липким. Слишком много человеческих тел в слишком тесном помещении. Пассажиры оглядывают Грея с головы до ног, но тот, проходя мимо, не удостаивается ни доброго слова и хотя бы намека на узнавание. В воздухе висит напряжение, и любая искорка может вызвать пожар. На двери в следующий вагон висит табличка на нескольких языках, запрещающая пассажирам входить в эту часть поезда, но Грея она не останавливает. Помещение, в которое он попадает, вероятно, служит столовой для команды. Накрытые белыми скатертями столы тянутся через весь вагон, вдоль них стоят скамейки без спинок. Горстка членов команды старательно набивает рот и не смотрит на вошедшего, и он шагает к следующему вагону по обшитому деревом коридору мимо закрытых дверей. Едва возникает мысль, что механик — Сознательно избегает встречи с ним, как тот появляется в дальнем конце служебного, судя по всему, вагона. Алексей ловко балансировал на ненадежной приставной лестнице, но при виде Грея сразу спрыгнул. «Я вас обыскался», — начинает Грей, подходя ближе, — и оглядывается, чтобы убедиться, что никто не услышит. «Разве мы не договаривались встретиться сегодня?» «Вам нельзя здесь находиться, кто вас впустил». Тихой скороговоркой спрашивает механик, вытирая руки грязной ветошью. Пассажирам запрещено сюда заходить». «Пустяки, меня никто не заметил. По правде говоря, я не видел другого способа до вас добраться». Не дожидаясь, когда Грей закончит фразу, механик затаскивает его в кладовую и закрывает дверь. Вокруг дребезжат и сопят трубы, на сером металле скапливается влага. «Послушайте, я должен вам сказать, что не могу это сделать». Грая изумленно таращится на него. «Мы же обо всем договорились, и вы взяли деньги. Вы должны понимать, что это значит. Деньги я верну. Я не могу пойти на то, что мы задумали. Слишком опасно, особенно теперь, когда... Когда что?» Механик проводит рукой по лбу, оставляя масляный след. «Возникли сложности после приливов. Да, я знаю, что поезд получил какие-то повреждения». Но разве это может повлиять на наши планы? Конечно, любой человек волнуется перед началом большого дела. Добиться цели всегда непросто. Понимаю, как вы разочарованы, доктор Грей. Но я дал согласие, когда был уверен, что это ничем не грозит поезду. И не будет грозить. Вы же знаете, что я не стал бы рисковать жизнью других. Это не тот риск, на какой можно пойти. Уклончиво с оговорками и без понятных технических подробностей, механик объясняет, что случилось с водопроводной системой. «Но вы же почините ее?» «Да, но...» «И мы наберем воды, так что это не помешает нам». «Вы не слушаете меня, доктор Грей. Мы потратим почти всю воду, пока доберемся до источника. А случится это не раньше, чем через трое суток. И даже после ремонта в системе останутся слабые места» разобраться с которыми мы сможем только в Москве. Грея пытается сдержать раздражение, равного которому не испытывал с тех ужасных недель в Пекине, когда он тщетно бродил по кабинетам транссибирской компании, чувствуя, как последние возможности ускользают от него. Боль в желудке обостряется, он ощущает горечь на языке. Нельзя давать волю эмоциям. Врач из больницы для иностранцев – Был особенно настойчив в этом вопросе. Строгие ограничения во всем — в питании, в поведении, в эмоциях. Вот ключ к вашему здоровью. Но ведь вы при ваших талантах сможете что-то сделать. Я успела оценить их за несколько дней, что провел в поезде. У вас просто удивительные способности». Он с удовлетворением замечает проблеск гордости на лице механика. «Впрочем, продолжает Грей тщательно, подбирая слова». Похоже, что ваша работа не всегда получает должную оценку от представителей компании. Алексей мрачнеет. По-другому никогда не будет. Они понятия не имеют, что такое поезд, как осторожно нужно обращаться с ним. Они думают, что можно давить и давить без всяких последствий. Он молкает и берет себя в руки. Мне очень жаль, я ничего не могу поделать. — добавляет Алексей. — С нашими планами покончено. Грей смотрит на него, а боль в желудке все усиливается. Голова кружится так, что приходится держаться за поручни. Нет, еще ничего не кончено, — думает он. Дело зашло слишком далеко. Игра. Утро после приливов. Елену мучает жажда. «Мы скоро доберемся до источника», — говорит Войвей, только что вернувшийся в складской вагон, после того, как все утро до боли в спине перетаскивала фляги и ведра с водой. Ограничения вели лишь на этот срок. Просто ты пока не сможешь принимать ночные ванны. Она старается, чтобы в голосе не прозвучала тревога и заставляет себя не отводить взгляда от Елены. Но безбилетница лежит так близко и смотрит так внимательно, что тайник под крышей кажется совсем крохотным и ужасно тесным. Тоскует ли Элина о свободе, о родных просторах? Что она будет делать без воды? Вопрос так и вертится на языке, но Вэйвэй Вэй не решается его задать. Или она близывает губы. «Скоро это когда?» «Через три дня», — отвечает Вэйвэй. «Всего-то через три дня». «Если поезд выдержит, если воды хватит на дорогу до источника». «Есть одна игра», — говорит вэй, вэй чуть погодя. «Молчать и прятаться, ждать и наблюдать. У тебя должно получиться. Но, предупреждаю, при всем твоем умении красться по болотам у меня тоже неплохо получается». Вэй -Вэй надеется, что игра отвлечет Елену, потому что не знает, что еще тут можно предпринять. В игре есть всего одно правило — никому не попадаться на глаза. Вэй, вэй играет в нее с тех пор, как выросла «достаточно», чтобы сама обследовать поезд. И даже раньше начала, если верить старшим стюардам. Мол, стоило им на минуту отвлечься, как она куда-то уползала, а потом ее находили уютно устроившейся под койкой третьего класса или в гнездышке из одеял в складском вагоне. Позже, когда Алексея приняли в команду учеником, игра превратилась в сложную систему подсчета штрафных и призовых баллов, в соревновании за право считаться самым быстрым и ловким. Скрыться от глаз тёрдов, заставить пассажиров смотреть не в ту сторону, забраться в самое неожиданное место. Но когда Алексея повысили до механика, он объяснил Вэйвэй, -Вэй, что такие забавы ему теперь не по чину. «Это потому, что я чаще выигрываю», — говорила Вэйвэй. -Вэй. Алексей в ответ пожимал плечами. «Просто я поддавался, ты же ещё маленькая». После Вэйвэя пришлось играть одной. В потерянной кем-то коробке она находит сменную одежду для Елены, скромное синее платье с передником, такие носят молодые женщины из третьего класса. Елена принимает подарок без восторга, с таким выражением лица, что и смеется, глядя на нее. Если хочешь быть незаметной, не стоит разгуливать среди дня в шелковом платье. Кстати, где ты его раздобыла? В гарнизон иногда приезжали дамы, они были похожи на летние цветы. Мне так хотелось их потрогать, что я поднимала с пола платье. Они называли меня призраком, но солдаты им не верили, и тогда я спрятала их медали и забросила в воду сапоги. Они испугались даже сильнее, чем дамы, зажгли свечи и оставили мне сладкие рис и персики. После этого я больше не воровала у них сапоги. «Призрак гарнизона», — думает Вэйвэй. «Интересно, перетрусили бы солдаты еще сильнее, если бы узнали что их навещает не какой-то неупокоенный дух, а существо из запустения. Ты их здорово напугала, говорит Вайвай. Про тебя рассказывают столько страшилок. Но поезд пугал их больше, чем я. Вспоминает Елена со слегка самодовольным видом. Они боялись каждый раз, когда поезд приезжал из страны, которую ты называешь запустением. Держали его за стеной, следили за ним, как за голодным зверем с когтями и клыками. Готовым растерзать их на части. А когда он уходил, они подолгу мылись, приговаривая, «Я так боюсь, что никогда не отмоюсь». Девушки начинают с жилого отсека. Команда прокрадывается в сельхозвагон, но сразу выбегают, заслышав куда-то встревоженных кур. Пробираются в складской отсек, в прачечную, даже в бельевой шкаф. Как и предполагала ВВ, команда занята пассажирами — И от тех немногих, кто в попыхах проносится по коридорам, укрыться совсем нетрудно. И Все же глупо так безумно рисковать, да тошноты глупо. Она дрожит, несмотря на жару, съёжившись вместе с Еленой за съёмной стеной панелью из тех, которыми пользовались, контрабандисты. Девушки юркнули в эту нишу за миг до того, как в вагон вошли двое кондукторов. Елена тоже возбуждена, мускулы напряжены, как будто она охотится, терпеливо дожидаясь удобного момента для прыжка. Новая Вейсел если бы сказала, что не рада возможности поделиться тайнами поезда. В первый раз после предыдущего рейса она так взволнованно оживлена, вопреки опасности, вопреки страху остаться без воды, вопреки всем нарушенным правилам. Она чувствует гордость за мощь и сложное устройство поезда, глядя на него глазами Елены, и пытаясь ответить на все ее вопросы. вэй слышит, как безбилетница мурлычет под нос и понимает, что это не столько мелодия, сколько попытка попасть в унисон с поездом, петь в такт ему. Но порой безбилетница хмурится, как будто не может взять нужную ноту, и вэй спешит оттащить ее в сторону, чтобы показать какое-то новое чудо. «Топка», — говорит она, дергая спутницу за рукав, — «ты же хотел ее посмотреть». Они подкрадываются как можно ближе. Елена так мечтала увидеть топку, увидеть, как открывается, глотая уголь, огнедышащая пасть поезда. Она все еще девица, тому, что поезд такой огромный может двигаться сам по себе, и дает понять, что объяснения вэй, вэй ее не устраивают. Но эта часть поезда никогда не остается без присмотра, машинисты всегда на чеку. Самое большее, что может сделать для Елены вэй, -Вэй Это привести в последний вагон перед кабиной машиниста в один из двух гигантских тендеров, предназначенных для хранения воды и угля, чтобы заглянула и через крохотное конце в двери. Хотя трудно рассмотреть сквозь толстое стекло, как вызаряемые оранжевыми отблесками полутьме машины в очках и защитных костюмах поклоняются топке словно божеству. В пассажирских вагонах игра становится куда сложнее, хотя в третьем классе слишком много пассажиров и лишнего вряд ли заметят. Не бывает такого, чтобы тебя вообще никто не увидел, говорит Воевой. Так что если кто-то заговорит с тобой по правилам, ты теряешь один балл. Елена кивает, но почему-то теряет очко за очком сама Воевой, хотя она давно научилась проскакивать мимо пассажиров, занятых спором или обедом. «Похоже, тебя вообще никто не замечает», — ворчит она, прячась в углу кухонного вагона третьего класса. «А теперь мы пойдем в первый класс?» — Выви отрицательно качает головой. «Там сразу поймут, что ты чужая, и стюарды там более внимательны, потому что боятся жалоб. Но я хочу посмотреть. Никто меня не увидит, никто не пожалуется. Ты просто их не знаешь, они жалуются на все подряд. Только не на меня». Елена хватает Воевой за руку, вытаскивает из укромного уголка и ведет в сторону первого класса. Вот же упрямится, ругается Вэйвэй, «Елена, не надо!» Но при всей своей хрупкости безбилетница оказывается сильной, сверхъестественно сильной. Она тянет Воевой вперед и через кухонный вагон, и через столовый, по счастью, пустой, и дальше в спальные вагоны прямо к открывающейся двери купе Марии Петровны. Водова чем-то встревожена, волосы растрепаны. Войвей, оживляется она, ах, как удачно! Я хотела с тобой повидаться. Войвей, замирает, думая только о Елене, прижавшейся за ее спиной к стене вагона. Как зовут беднягу, которому вчера стало плохо, продолжает водова. Я бы хотела увидеть его, пожелать выздоровления. Григорий Данилович Белинский, заторможенно отвечает Войвей, хотя все зовут его просто профессором. Мария Петровна бросает рассеянный взгляд в сторону Елены, а затем потирает лоб, как будто у нее разболелась голова. «Спасибо», — говорит она, — «я передам. Я непременно передам ему мое пожелание». И вдова, не оглядываясь, направляется в салон-вагон. Вей, вей смотрит ей вслед. «Она тебя не заметила», — изумленно говорит она Елене. «Глядела прямо на тебя, но не видела». Елена довольно усмехается. Я же говорила. Вэйвэй разрывается между завистью и восторгом. Правила игры меняются. И ведь не скажешь, что Елена невидимка. Все не так просто. Скорее, она умеет отводить глаза, так, что ее не замечают. Как ты это делаешь? что ты меняешь в себе или фон меняешь? А я почему тебя все еще вижу? Теперь уже Вэйвэй задает вопросы, а Елена отвечает. Терпеливая, и не без гордости. Я же говорила, что умею не шуметь и не шевелиться. Ведь я тебя вижу. Ты знаешь, что я здесь. Тебя я обмануть не могу. Но как у тебя получается? Они пробираются в салон-вагон, хотя у Вэй-Вэй едва не лопаются от напряжения и нервы. Красивая француженка резко вскидывает голову, когда рядом оказывается Елена. Но та замирает и как будто исчезает на фоне стены. Француженка хмурится и возвращается к чтению. ВВ облегченно выдыхает. Муж француженки, само собой, ничего не замечает. Обычный пустозвон, думает вэй, вэй Слишком занят мыслями о том, как будет хвастаться перед своими друзьями и ни на что не обращает внимания. Девочка, с тобой все в порядке? вэй, -Вэй только теперь спохватывается, что графиня уже давно недоумевающе смотрит на нее. А не скажет ли она, когда нам можно будет снова принимать ванну? Интересуется француз, поднимая голову. Странно ожидать от нас такого пренебрежения собственным здоровьем. «Знаете, Ла Фонтен, многие исследователи утверждают, что слишком частое купание может причинить серьезный вред», заявляет другой джентльмен из Европы. «Но только не тем из нас, у кого чувствительный нос», возражает торговец шелком. «Обычно люди не стоят с открытым ртом, моя дорогая», замечает графиня. Войвей закрывает рот и с трудом отводит взгляд от стены, где Елена едва сдерживает смех. Какое могущество, какие возможности! Далеко за пределами того, на что Войвей могла надеяться. Еще одна пара глаз в потаенных местах поезда, еще одна пара ушей, слушающих сплетни стюардов собирать секреты и хранить при себе. Возвратившись в складской вагон, Елена изображает надувшего щеки стюарда третьего класса, или обаятельно улыбающегося Василия. Заворачивается в пустой мешок и превращается в грозную графиню, потом возводит очи горе, в точности повторяя манеру благочестивой веры. Однако ВВ беспокоит один вопрос, и она ждет удобного времени, чтобы его задать. Вечером весь поезд утих, и они вернулись в складской вагон, и Елена потягивает воду, которую ВВ удалось выкроить из своего рациона. Один человек написал, что видел девушку через окно поезда, и эта девушка поселилась в его душе, в его книге. Больше он ничего не написал. Это было 20 лет назад, вскоре после постройки железной дороги. Как думаешь, Вэйвэй -вэй в нерешительности, этой девушкой не могла быть ты? Такое кажется невозможным, но время здесь движется иначе, как утверждает картограф Хотя Вэйвэй отлично знает, что он не нашел ни одного подтверждения своей гипотезе. «Помню одного мужчину», — медленно произносит Елена. «Из всех, за кем я наблюдала, только он наблюдал за мной». Он прижал руку к стеклу и открыл рот, как будто хотел заговорить. «Но как он тебя увидел?» Этот вопрос бился в мозгу Вэйвэй с того мига, когда она поняла, на что способна Елена. «Если ты наблюдала так долго...» Если так хорошо пряталась, то как ему удалось увидеть тебя?» Елена отвечает не сразу. «Не знаю». Вэйвэй -вэй усмехается, услышав недовольный тон. «Может быть, некоторые люди внимательнее других? Немногие. Такие, как ты, что-то ищущие, ненасытные. Те, кому мало того, что у них есть». Вэйвэй -вэй хмурится. «Я ничего не ищу, все, что мне нужно, есть в поезде». Я всегда было этого достаточно, и ничего не изменилось, что бы там ни говорил профессор». Проходит время, и Елена спрашивает, это известная книга? Да, самая известная книга о поезде и ландшафте за окном. Фамилия автора Ростов. Он написал путеводитель для пассажиров поезда, чтобы они знали, что могут увидеть, чтобы были осторожны. Но в этом путешествии он утратил веру. поговаривает, что и разум тоже. Ненасытный, думает Ваева, и, возможно, так и есть. Она читала другие книги Ростова, его «Путеводители для осторожных туристов» по Пекину и Москве, а также по другим краям, где сама никогда не бывала. И каждая страница излучала уверенность. «Побывайте там, посмотрите на это и на то». Но путеводитель по запустению совсем другой. Уверенность исчезла. Чем больше Ростов видел, тем меньше понимал. Неудивительно, что он так сильно изменился уже, Не смог стать прежним. Что с ним случилось? спрашивает Елена другим тоном. С Ростовым? Никто не знает. Написав эту книгу, он. В общем, по слухам он лишился рассудка и пропал без вести. А ты сама как считаешь? Вы, вы не спешите с ответом. Мне хочется думать, что он решил попробовать другую жизнь и отбросил осторожность, что он продолжает путешествовать. Продолжает путешествовать! Словно эхо повторяет Елена. Но вы против воли вспоминает более похожее на правду объяснение, что он упал в него и закончил свой путь неопознанным трупом в петербургской канализации. Вот что бывает с теми, нашептывает голос в ее голове, кто затерялся в ландшафте за окном, с теми, кто не ненасытен. Картограф. На второе утро после приливов Мария уходит завтрака раньше других, сочтя ворчание спутников еще менее приятным, чем еда. «Нас задумали отравить этим кофе», — возмущается графиня, «или хотят, чтобы мы больше не смогли заснуть». Стюарды подают маленькие чашки с крепким кофе, сопровождая их новыми заверениями, что это только временная мера, пока поезд не наберет воды, что случится скоро, очень скоро. За окнами простирается в бесконечность тундра, но стюарды перед завтраком советовали не смотреть на нее слишком внимательно, в избежание приступов тошноты. Может показаться, что пейзаж колышется, пишет Ростов, как будто он нарисован на тончайшей завесе из газовой ткани, а поверх него нанесена другая картина, немного отличная от первой, еще одна, и порой создается впечатление, будто все они видны одновременно. И на смотрящего это действует крайне угнетающе. Разумеется, после всех этих предостережений Марии лишь еще сильнее хочется смотреть, пусть она и быстро убедилась, что Ростов совершенно прав. Она пыталась навестить профессора Григория Даниловича, но ей не позволили, как и предупреждала Воевой. Трудно скрыть разочарование, ведь Мария уверена, он знает нечто такое, о чем отказался рассказывать. Может, причина в том, что она упомянула Артемиса, или в том, что произошло в последнем рейсе? У себя в каюте Мария задергивает шторы, садится за столик у окна и пишет в дневнике, старательно избегая слова угнетающее. Ей всегда нравилось следить за тем, как рождается рассказ, как ее мысли выстраиваются в слова на листе бумаги она прерывается и потирает испачканные пальцы. Дефицит воды означает, что следить за их чистотой теперь будет непросто. Марии вспоминается детство. Как не отмывая предательское чернильное пятно, мать или гувернантка все равно спросят, почему бы тебе не выбрать рукоделие или музицирование, более подходящие занятия для леди. Мария уже отстает записи у последних событий, только сейчас добравшись до разговора с Судзуки. Ну а перо... Замедляет бег, когда она пытается описать свои ощущения от мелькавших одна за другой фотографий с изменениями ландшафта. У нее тогда кружилась голова, терялось чувство реальности. Что же творилось с самим картографом, который мог лишь наблюдать и записывать? Она кладет перо и пытается вспомнить, что он говорил о трансформациях и научном понимании, пытается понять выражение его лица, когда он смотрел на воронов. Мария отодвигает дневник в сторону и встает. Нужно снова увидеться с Судзуки. Коридор проходит вдоль одной из стен исследовательского вагона. Жалюзи на окне в мастерскую Судзуки опущены. Мария расправляет плечи и стучит по стеклу, не получив ответа, дергает за ручку, и дверь с легкостью открывается. Мистер Судзуки? Она заходит в мастерскую с ощущением, что внутри секунду назад кто-то двигался. Вокруг тихо, только немного пахнет сыростью. Мария оглядывает помещение, которое стоило бы называть лабораторией. Что может обстановка рассказать о хозяине? На столе приборы, о которых он говорил в каюте капитана, устройства для метеорологических и магнитных наблюдений. хитроумные механизмы пощелкивают, измеряя температуру воздуха, влажность и атмосферное давление. Дальнюю стену вагона занимает книжный шкаф со множеством томов на разных языках. Японском, китайском, русском, английском и французском. Не в силах противиться притяжению книг, Мария подходит к шкафу, проводит пальцами по корешкам и невольно улыбается, найдя знакомое название. Берет серый томик с полки, отмечая, что книгу не раз перечитывали. На некоторых страницах видны пятна от большого пальца, на других загнутые углы. Прошу вас, не стесняйтесь брать все, что пожелаете, хотя уверен, что эта книга у вас и так есть». Она вздрагивает и едва не роняет книгу при виде картографа, спускающегося по винтовой лестнице. Дверь была открыта. Она спохватывается, что вошла без спроса, чувствует себя виноватой, но в то же время удивлена приливу радости при виде этого человека. «Мне следовало знать, что не стоит мешать читающему», говорит он, остановившись у подножия лестницы. Надеюсь, когда-нибудь увидеть на этой полке написанную вами книгу, узнать из нее о новых городах и странах. Мария смеется. Боюсь, вам понадобится терпение. Моя мать считает неприличным даже думать о поездке в любое место, не получившее одобрения достойных людей. Писать о таких местах еще более предосудительно. Как и путешествовать в одиночестве по незнакомым краям и свободно беседовать с мужчиной, которого едва знаешь, мысленно добавляет она. Даже при том, что мы на пороге нового века, спрашивает он. Не сомневаясь, что она будет до конца цепляться за уходящий. Но позвольте извиниться, я не хотела помешать вашей работе. Вы все нет, вы желанные гости. Я слишком много времени провожу в одиночестве, над картами и журналами. И очень рад вашему обществу. Помнится, вы интересовались тем, что мы делали. Если позволите, я объясню. Только, пожалуйста, остановите меня, если станет скучно. Старший Стюарт однажды заявил, что если я произнесу еще хоть слово о компасах и магнитных полях, он проткнет себе глаз вилкой. Мария улыбается. Здесь, в лаборатории, она чувствует себя свободнее, чем среди пассажиров и команды, и дышится ей тоже легче. Картограф увлеченно рассказывает об успехах в наблюдениях и измерениях, демонстрирует инструменты для регистрации осадков, атмосферного давления и температуры, раскладывает карты и графики с такой заботой, что Мария по поневоле заражается его энтузиазмом. «Что привело вас в этот поезд?» — спрашивает она чуть погодя. «Я мечтала о приключениях», — отвечает он немного извиняющимся тоном. «Возможно, в этом вы меня поймете. К тому же должность картографа всегда занимали чужаки». «Чужаки? Те, кто не был подданным ни Российской, ни Китайской империи?» «Ах, да, конечно». «Пресловутая нейтральность компании. Но ведь Япония...» Мария напрягает память, вдруг осознав как мало знает об этом островном государстве, наглухо закрытом для иностранцев. Пусть мы не можем путешествовать по всему миру, но нам все равно интересно, как устроена земля. Я учился картографии у мастера, который с рождения не покидал островок не больше десяти миль в поперечнике. Все, что тебе нужно, — говорил он, — лежит у тебя под ногами, но понадобится целая жизнь, чтобы это понять. Но я был нетерпелив и хотел наполнить мою жизнь новым, непознанным. Я считала, что ради этого стоит жертвовать». Да, Мария читала о таком. «Тот, кто уходит, может не вернуться». Япония заперла свои двери в конце прошлого века, когда начались трансформации в Сибири. Отгородилась от мира, полагая, что одного моря для защиты недостаточно. Она не спрашивает у Судзуки, что он оставил, чем пожертвовал и внезапно понимает, что при всем своем дружелюбии он ужасно одинок, даже в манере держаться, полно создавая вокруг себя защитное пространство. «А можно мне осмотреть наблюдательную башню?» просит она, лишь бы изгнать странную пустоту из его взгляда. «Да, конечно», — отвечает он, — с свернувшимся спокойствием ведёт ее по винтовой лестнице в округлую рубку с купольным потолком и стеклянными стенами с крестообразными железными решетками. Даже сквозь решетки вид завораживает, как будто ты летишь над землей, не касаясь ее. Сама рубка не менее примечательна, она заполнена телескопами и увеличительными линзами, вмонтированными в окна. Аккуратными стопками карт покрыт весь стол. Судзуки стоит рядом, пока Мария рассматривает мудренную геодезию. Везде есть линия железной дороги, и окружающая местность. Каждая скала холм и овраг снабжены пометками, и Мария вдруг понимает, что эти знаки рисовали поверх других снова и снова. «Карты призраки», — думает она, — свидетельство о том, что изменилось или исчезло, когда запустение превратило географию в недостоверную науку. «Важно, что это было замечено и зафиксировано», — говорит Судзуки, пусть даже после утрачено. Мария видит утраченное, перекрытое ненадежным настоящим, как будто описанная Ростовом местность обрела форму на картах Судзуки. «Священник из первого класса убежден, что трансформация — это признак упадка нравственности, — говорит она, что мы сами своим неверием навлекли их на себя. Расхожее мнение, но я его не разделяю, — хмурят брови Судзуки, — ох. Позвольте налить вам чаю, у меня осталось немного воды. Он протягивает чашку Марии, та замечает чернильные пятна на тыльной стороне его кистей. Картограф спешит опустить рукава, чтобы скрыть их». Неожиданная небрежность для столь аккуратного и педантичного человека. Наблюдая за ним, Мария задумывается, почему он выбрал эту работу в самой гуще трансформации и неопределенности. Он такой замкнутый, такой сдержанный. Все вещи в башне находятся на своих хорошо продуманных местах. А может быть, в этом-то все и дело. Нанося трансформации на карту, он как бы фиксирует их, придает видимость порядка. Даже если все исчезнет, прежде чем успеет высохнуть чернила, и Мария понимает его устремление. Она прихлёбывает чай, крепкий и горький, оглядывая телескопы и линзы, расположенные по окружности башни. Лишь один прибор прикрыт тканью. «А это что?» — спрашивает она. «Просто неисправная модель», — отвечает Судзуки. Он дергает рукой, как будто хочет остановить Марию, она уже стаскивает ткань, подчинившись упрямому желанию — поступать вопреки тому, что ей говорят. Под тканью скрывалось небольшое устройство с блестящим латунным корпусом. Мария вспоминает, что видела точно такое же в мастерской отца. Он подолгу работал с этим прибором в последние годы. Мария старается ничем не выдать, что узнала устройство. Отец очень гордился им, как и новой технологией, которая позволяет приспособить телескоп к скорости и качке поезда. Причем механизм настолько мал, что прибор можно сделать переносным. Но это только прототип, — говорил отец. Если бы все шло как задумано, стекольная мастерская Федорова выросла бы в фабрику, производящую линзы. Мало просто смотреть сквозь стекло, — объяснял отец. Нам нужно смотреть вместе с ним, нужно расширить с его помощью возможности своего зрения и превратить экспресс в передвижную обсерваторию. Он с самого начала неисправен, это будет с ним разобраться по приезду в Москву. Небрежно бросает Судзуки на его беззаботный тон, кажется, наигранным. Мария обнаруживает, что окуляр заблокирован. Она старается подавить разочарование от того, что не сможет подробнее рассмотреть эту осязаемую связь с отцом. А Судзуки уже указывает на другой телескоп. У этого видимость куда лучше. Он подробно объясняет, как работать с прибором. Телескоп направлен по ходу движения поезда. Мария приникает глазом к окуляру и за задюжины вагонов в переднюю башню. Та зеркально повторяет башню картографа, но Мария знает, что там, кроме телескопов, установлен пулемет, а наблюдает за небом, не снимая палец с кашетки, готовый выстрелить в любую цель, угрожающую движению поезда. Рядом со стрелком Мария различает знакомую фигурку — и задумывается о том, сколько времени капитан проводит в передней башне, вдали от пассажиров и утомительной повседневной суеты. Мария видит ее всего второй раз, и сейчас она выглядит сильнее и весомее, чем за ужином. Капитан стоит, положив руки на перила, и смотрит прямо перед собой, как будто своей волей, гонит поезд по бесконечной равнине. Если покрутить настройку, будет лучше видно. Судзуки вытягивает руку, чтобы показать, как это делается, И Мария замечает, как старательно он держит дистанцию. Она регулирует окуляр, и то, что поначалу казалось расплывчатым зеленовато-голубоватым пятном по другую сторону запотевшего стекла, превращается в чистое голубое небо и лес под ним. Мария различает отдельные ветки. Серебристые и тонкие они тянутся вверх, словно стремясь приблизить листья к солнцу. Внезапно в небе, как по волшебству, возникает птица и парит, широко раскинув крылья как четко, как близко. Настолько близко, что Мария видит радужные переливы на рыжеватых перьях, видит медный проблеск отраженного солнечного света. Эта хищная птица и размах ее крыльев должен быть не меньше размаха рук самой Марии. Вспоминается двуглавый орел, имперский символ, смотрящий одновременно на запад и на восток с вечно открытыми, вечно настороженными глазами. С высоты башни Мария видит другую железнодорожную ветку, уходящую в сторону от главной, и пытается проследить за ней взглядом, но вскоре лес заглатывает рельсы. Этот путь был построен, когда компания владела грандиозной идеей расширения, когда мечталась об исследовательских станциях и поездах, бороздящих запустению вдоль и поперек. Но вскоре линию забросили вместе с самой идеей, сочтя проект слишком рискованным. «Вы когда-нибудь воображали, как едете по этой ветке?» — спрашивает Мария, не отрываясь от окуляра. «Стараюсь не воображать. Команда называет это призрачной дорогой. Понимаю, звучит довольно напыщенно, и компании такое название не по нраву, но, похоже, оно прижилось». «Ну да, всем нам известным заключение Ростова об опасности воображения». «Да-да, лучше думать как можно меньше. Конечно же, я стараюсь следовать этому совету. От Марии всю жизнь ждали, что она тоже будет ему следовать, не думать слишком много, не приставать с вопросами, не давать воли воображению. Небо в удалении закрывает тень, похожая на чернильное пятно. Оно движется, меняет форму, сжимаясь и разворачиваясь в воздухе. Судзуки бормочет по-японски, что-то звучащее как ругательство. Как красиво, не сдерживает восторга Мария. Птицы, сотни птиц, нет. Тысячи. Та одинокая птица, которую она видела в пустом небе, превращается в стремительную бурлящую массу, которая попеременно оборачивается то тенью, то драгоценным камнем, сверкающим радужными бликами. Так часто бывает, спрашивает Мария. Садзуки смотрит в другой телескоп. Мы раньше наблюдали мурмурацию, довольно распространенное явление для этих мутаций, но не в таком масштабе. Мутация. Одна птица превращается в другую, меняет поведение, расцветку, размер. Что об этом говорится у Ростова? Быстрые и географически локализованные трансформации. Невозможно оторвать глаз от этих птиц. Что она делает, то есть они? Однако Мария уже не уверена, что это множество птиц, а не одна. Беспокоиться не о чем, спешит ответить картограф, но тоже не отрывается от телескопа. Мария уже сталкивалась с такой полной сосредоточенностью, когда заходила в мастерскую отца и замечала его воодушевление. Волна скорби наваливается с такой силой, что приходится вцепиться в телескоп, чтобы устоять на ногах. Пульсирующая туча птиц прокатывается по небу, растягиваясь, сокращаясь, а затем падая, подобно капле воды, но тут же вновь раскрываясь, словно крылья бабочки. Откуда эти птицы знают, как нужно двигаться? Словно ими управляет единый разум. Мария представляет себя летящей в этой туче, широко раскинутыми крыльями, двигающейся в танце, чей рисунок она понимает лишь отчасти. В рубке темнеет. На всех окнах появляются перья, глаза и острые клювы. Крылья хлещут по стеклу. Мария и Судзуки в самом сердце мурмурации. «Отвернитесь скорее!» — кричит Судзуки. Его голос доносится будто издалека, а Мария не в силах отвести взгляд. Ярко-желтые глаза смотрят, на нее им нет числа, но всех направляет один разум, совершенно чуждый, и неодолимый. Мария не может отвернуться, однако смутно осознает, что Судзуки встает перед ней и разводит руки, как будто обнимая, но не притрагиваясь к ней. Только и не нужно, чтобы ее закрывали, она хочет видеть. Даже в этом мельтешении перьев и клювов Она вспоминает слова отца «Смотри внимательней». Мария уклоняется от охраняющих рук картографа и снова припадает к телескопу, а оттуда на нее смотрит единственный желтый глаз. Где-то наверху раздается грохот, и птицы в вихре уносятся прочь, как будто башня была игрушкой, которую они подержали в когтях и бросили. Свет снова льется в окуляр, от пулеметной вышки в воздухе Расплывается дым, а темной тучи, изгибается и вытягивается к северу. Мария чувствует на спине мужскую руку. Судзуки отодвигает ее от телескопа. Его голос звенит в ушах, но она не понимает слов не осознает вообще ничего, кроме этого глаза в окуляре, кроме разума, наблюдающего за ней. Люк в небо. В тот момент, когда появляются птицы, Вэйвэй Елена крадутся за воронами. Они пробовали проследить за капитаном, но подобраться к ней в запертой каюте оказалось трудно даже для Елены. Зато вороны порхают от вагона к вагону. Они подслушивают за дверью, знают по именам всех пассажиров и спускают глаз с команды. Куда ни пойди, повсюду звякают их пряжки, хлопают полы черных сюртуков. «Елена уже не взлюбила их», — сказала. Они говорят не то, что думают, и выражение лиц не совпадает со словами. ВВ и Елена застали воронов, когда те брали себе больше воды, чем положено. И ВВ пришлось остановить Елену, решившую было прокрасться в их кают и украсть украденную воду, хотя и самой очень этого хотелось. Почему ты их так называешь, спрашивает Елена. Они стоят в тамбуре рядом с каютой капитана, тщетно дожидаясь возможности снова взглянуть на нее. Воронами. Так они же приносят несчастье, еще одежда, их сюртуки похожи на черные перья. Глупо говорить такое Елене. Несчастье? Да, вороны плохие. ВВ осекается, проводит каблуком по полу и поправляет себя. Вороны просто птицы, а эти люди.. Они плохие. Обеим надоедает ждать, и Елена оборачивается к окну. Птицы. Ихрящиеся узоры в воздухе, скопление перьев и крыльев, темноты и полусвета. «Можно упасть в это, омут и никогда не вымернуть, думает Вэйвэй. Потом поворачивается к Елене и видит, что безбилетница со странным, то ли испуганным, то ли тоскующим выражением лица прижимает ладонь к стеклу, а ворлящая туча все приближается и приближается, — пока не оказывается прямо над поездом, и множество крыльев не заслоняет свет. В ВВ и Алексей сидят в столовой команды, прячась от пассажиров и подкрепляясь сырными крекерами. Повар говорит, что суп временно исключен из меню, а питьевая вода строго нормирована. Зато по рядам передают стаканы с каким-то тошнотворным пойлом. ВВ незаметно выливает содержимое своего стакана в вазу с увядшими цветами, что стоит посреди стола. Похоже, туча птиц нарушила шаткое равновесие, сохранявшееся в поезде. Тонкие струйки ворчания и жалоб на то, что воды дают слишком мало и поезд движется слишком медленно, превратились в гигантские волны. Один вид униформы уже вызывает шквал визгливых упреков в вагонах и первого и третьего класса. «Капитану нужно показаться на людях», — тихо говорит Алексей. Пассажиры неполные дураки понимают, что у нас не все в порядке, а воронам они доверяют не больше, чем мы. Вэвой хмыкает, она лишь плохо слушает, что говорит Алексей, и обеспокоит поведение Елены. После появления птиц безбилетница выглядела неуверенной, и отрешенной, и даже не соблазнилась на предложение еще раз взглянуть на паровозную топку. Выве мрачно смотрят на потолочные вентиляторы. Джары мысли еле ворочаются в голове. «Ты можешь что-нибудь сделать, чтобы они работали как надо?» «Мы стараемся», — потирает глаза Алексей. «Но мы же не волшебники, нужно просто доехать до Источника, и все будет хорошо». «Но до Источника еще много, Миль». «Ты говорил с Марией Петровной?» — спрашивает Уэйвэй. «Со вдовой? Нет, с чего бы вдруг?» «Не знаю, просто я слышала, что она была в башне, когда налетели птицы, и она то и дело задают вопросы. Вороны такое сразу замечают. Вороны всех подозревают в работе на общество. Наверное, одиноко и скучно. То, что ты постоянно суешь нос в чужие дела, еще не значит, что и другие так делают. Она старается сохранить невинный вид. Я просто подумала. Ты можешь больше знать о том, что происходит в первом классе, раз уж вы такие друзья с доктором Грэем. Алексей едва не давится крекером. Он мне такой же друг, как и тебе. Я видела, как вы с ним разговаривали, и мне показалось, тебе неправильно показалось, — твердо встречает он ее взгляд. Раз уж ты так обо всех заботишься, пошла бы и навестила профессора. Доктор никого к нему не пускает. Да неужели? Я слышал, что Аня утром принесла профессору супа, и доктор с радостью ее пропустил вы собирается резко ответить, но тут в столовую входит группа кондукторов. Приятно видеть, как первый механик трудится, не покладая рук, решая проблемы с водой. Усмехаясь, они рассаживаются за соседним столом. «Не давай нам помыкать тобой, мы знаем, что механикам тоже необходимо временами остужать мозги». Алексей не поднимает глаз, но вы видит, как он стиснул кружку. «Просто не обращая внимания», — советует она. Или, может, он слишком занят сладкими речами? Алексей встает под громовой хохот, звенит упавшая на пол тарелка. Он выходит, и в вагоне становится тихо. «Гордитесь собой?» — спрашивает Вэй Вэйну в полголоса, потому что ей не нравится раскрасневшиеся лица кондукторов, не нравится запах перегара, это напряжение, повисшее в воздухе. Остаток дня и весь вечер Вэй, -Вэй занимается обычной работой отвечает все более сердитые вопросы. В этих местах есть что-то, действующее пассажирам на нервы, думает вэй, -Вэй. что-то, связанное с сухостью, с высокими столбами лишайников, отвратительного желто-оранжевого цвета. Только затем на ее удается вернуться в тайник под крышей. Елена морщится, выпив маленькую чашку воды, которую принесла вэй невкусно. «Вода слишком много раз прошла по трубам», — объясняет Войвой. Ее у самой остался во рту неприятный привкус. Металлический, затхлый. «Там снаружи что-то есть», — внезапно поднимает голову Елена. «Чувствуешь?» Она берет руку ВВ и прижимает к стене. «Вот здесь». ВВ не чувствует ничего, кроме ритма поезда. «Опять птица», — спрашивает она, внутренне сжимаясь, боясь снова услышать хлопанье тысяч крыльев. «Нет», — слегка задачно отвечает Елена, — «там...» что-то другое. Она склоняет голову на бок и прислушивается, потом вдруг начинает шарить в темноте по крыше, и ВВ догадывается, что она ищет верхний люк. Елена нет. Она хватает безбилетницу за руку, как раз в тот момент, когда та находит открывающий рычаг. Это опасно, тебя заметят. Руки безбилетницы такие крепкие, ноги такие упругие, что ВВ понимает. Я не смогу ее остановить, она просто отшвырнет меня. Но Елена чего-то ждет и смотрит на нее. «Ничего он с тобой не сделает», — мягко произносит она. «Что?» «Вдохни наружный воздух, он ничего с тобой не сделает». «Уже сделал со всеми нами», — возражает Вэйвэй, -Вэй, пожалуй, чересчур резким тоном. «В прошлом рейсе. Но и ты все еще здесь и совсем не изменилась». «Ничего не изменилось». Ты знаешь, что случилось? Если ты наблюдала, если все связано, значит, тебе известно то, чего мы не помним. Безбилетница хмурится, затем обхватывает руками лицо Воевой, как будто хочет еще внимательнее рассмотреть его. «Неизвестно», — говорит она. «Но зачем тебе это знать? Почему это важно?» У нее разноцветные глаза, — думает Вэйвэй, -Вэй. — вихрь голубого, зеленого и коричневого. «Почему это важно?» Потому что все изменилось, потому что ВВ хочет понять, в чем причина. Разве не это сделало тебя такой любопытной, спрашивает Елена? Не из-за этого ли ты помогла мне? Она отпускает ВВ, открывает люк, и вагон льется в воздух запустения. Порыв ветра срывает слова с губ, в ушах шумит, легкие горят, и ВВ задыхается в панике. Она отшатывается, закрывая лицо, опрокидывает лампу, опускается на пол. В «Воздух тебе никак не повредит», — звучит голос Елены. «Ты веришь мне? Посмотри, посмотри вверх!» И Вэйвэй медленно распрямляется, смотрит на открывшийся квадрат неба с калейдоскопом звезд. Кожа безбилетницы кажется почти прозрачной в звездном свете. «Ты показала мне поезд, так разреши теперь показать тебе это!» Елена хочет встать во весь рост, но Вэйвэй тянет ее назад. «Осторожнее, тебя могут заметить с башен!» Они выглядывают из люка. ВВ ошеломлена ощущением скорости. Экспресс мчится куда быстрее, чем казалось изнутри. Башни скрывает темнота, на в окнах отражаются огни вагонов. ВВ представляет, как стрелок Олег, заметив на крыше движение, которого там никак не должно быть, ловит девушек в перекрестье прицела. Это просто потрясающее чувство, когда ветер обдувает твою кожу и рушит волосы а голова кружится от страха, свободы и скорости. Дыхание перехватывает, грудь сжимается при мысли о воздухе запустения в твоих легких. Но Елена, словно уловив смятение ВВ, накрывает ее руку ладонью. Смотри. ВВ поворачивается в ту сторону, куда глядит Елена, если бы не лишилась голоса от пары ветра, непременно вскрикнула бы, заметив на горизонте гигантские бледные силуэты, как будто залитые изнутри лунным светом. Медлительные, неповоротливые фигуры с торчащими кверху оленями рогами. Восемь-девять существ ростом выше деревьев. Никогда прежде ВВ их не видела и даже не подозревала, что они могут здесь обитать, вести неспешную тайную жизнь, пока мимо проносится поезд. В грохотерессе ВВ различает низкие, зунывные звуки и вдруг понимает, что эти существа поют. Раньше она не задумывалась о том, как может звучать запустение? а если бы и задумалась, ей бы не пришло в голову, что эти звуки похожи на пение. Ты их понимаешь? Елена не отвечает, она с восхищением слушает, а уэй, -Уэй угадывает ответ по мельчайшим изменениям лица, по легкому изгибу бровей. Нет, говорит Елена, чуть погодя. Они долго наблюдают за существами, пока тени исчезают далеко позади. Звезды прячутся за тучами, и пейзаж тускнеет, но Вэйвэй Вэй не хочет терять это чувство полета. Она опускает подбородок на руки, лежащие на краю люка, готовая провести так рядом с Еленой всю ночь между землей и небом, невесомо паря в воздухе. То здесь, то там она замечает крошечные проблески света, как будто кто-то зажигает спички. Они горят голубым пламенем, пока их не проглатывает ветер, а Елена смотрит в небо. Она подносит ладони к лицу и облизывает пальцы. что это меняется, говорит она. вэй вскидывает голову. Собирается дождь. Мы молились о том, чтобы пошел дождь, наполнил водой наши баки. Наверное, будет гроза. Елена опять молчит, обратив лицо к небу. вэй чувствует грозу всей кожи от головы до кончиков пальцев. Воздух трещит, словно переполненной энергией. Лучше только и ждут момента, чтобы лопнуть и залить все вокруг. Валентина Огонь. Впервые за несколько дней бирюзовое небо сделалось бледно-серым, и всклокоченным. Кажется, что без птиц оно ниже и тяжелее, чем раньше. На деревья словно опускается густой туман. Мария размышляет о том, как вернется домой после всего этого. Как будет сидеть в уютно обустроенных гостиных, Обсуждают недавние концерты или дворцовую моду, помня об усеянных костями полях и птицах, совершающих мурмурацию в небе. Разве сможет она вынести рассказы скучных молодых людей о поездках в Европу, о церквях и музеях после того, как увидела эти березовые соборы? Мария напоминает себе, что такая жизнь не продлится долго, но она и сама не очень-то стремится ее продлить. Придется зарабатывать на жизнь, и это, возможно, Теперь тоже будет трудней. «Я бы на вашем месте упала в обморок от ужаса, моя дорогая. Вам было очень страшно». Графиня легонько похлопывает веером по руке Марии, прерывая ее раздумья. После происшествия с птицами Мария оказалась в центре внимания, превратившись в героиню готического романа «Стараниями Гийома и графини», которые, как оказалось, питали слабость к леденящим душу историям. Она убеждается в том, что ее статус в первом классе изменился, когда за завтраком Лафонтен подсаживается к ним с графиней, а Лесковый и торговец Ву Джинь Лу за соседним столом затихают, прислушиваясь к их разговору. «Вы должны нам все рассказать», — требует Гийом. «Воображаю, какие вас мучают кошмары», — прибавляет графиня, попивая кофе. «Спасибо, но я хорошо спала». «В поезде так жарко, просто ни минуты покоя. К или пожелаете, у Веры есть прекрасная настойка». «Если бы это я побывала там, то потом вовсе не смогла бы уснуть», перекрестившись, заявляет Галина Ивановна. «Должно быть, Господь наделил вас более крепким здоровьем, чем меня». «Марии хочется в это верить. Уверяю вас, все случилось так быстро, что я даже не могу вспомнить подробности». Конечно же, это неправда. Ах, если бы она могла снова прильнуть глазом к окуляру, чтобы еще раз ощутить этот интерес к себе. Как там сказано у Ростова. Такой близкий, такой недоступный мир. Я пытался ухватиться за него, но он проскользнул между пальцами. Нет ли каждый день, ощущает картограф, находясь так близко к небу с диковинными птицами. Наверное, он и сейчас ведет наблюдение в своей башне где была капитан, когда на вас напали птицы?» – спрашивает Галина Ивановна, цепившись в руку супруга. «Кажется, нас уверяли, что мы в полной безопасности». Стрелок вовремя заметил птиц. Это его выстрелы их отпугнули. Мария внезапно чувствует усталость от этих разговоров, идущих по кругу со вчерашнего дня. «Если в следующий раз не удастся их напугать так легко, что тогда... Тогда, мадам, можно будет лишь надеяться что нам всем хватит сен -фро, как хватило его Марии Петровне. Геом тактично вытирает губы салфеткой, и Мария уже не в первый раз восхищается его способностью соблюдать светские приличия даже в такой обстановке. Стюарт ставит перед ними тарелку с мясным ассортией, тонко нарезанной восковой тыквой. Опять без рисового отвара возмущается Вуджинлу. Стюарт приносит ему глубочайшие изменения и просит потерпеть еще немного. «Сегодня утром в ванной совсем не было воды», — жалуется Галина Ивановна. «Считаю это просто позор, когда поезд настолько не соответствует тому, что нам было обещано. Зато путешествие становится еще увлекательней, не правда ли, моя дорогая?» Лесков берет супругу за руку, и она снисходительно улыбается. Мария не может удержаться от воспоминаний об успокаивающем прикосновении длинных, тонких пальцев Судзуки к ее собственной руке, но тут же отгоняет эту грезу. Моя жена упрекает меня в чрезмерной тяге к новым впечатлениям и приключениям, говорит Гийом. «Но какую еще дорогу мы можем выбрать, столкнувшись с такими чудесами? Было бы самодовольством и даже. Неблагодарностью воспринимать их как обыденность, не так ли? «Простите моего мужа», — говорит София, «иногда он становится слишком поэтичным перед невольными слушателями. Я говорю о том, что мы не должны бояться. Разве мы не убедились, как крепкие эти стены окна? Ем набрасывается на еду с куда большим аппетитом, чем та, по мнению Марии, заслуживает». «Мне кажется, немножко страха пошло бы только на пользу», — возражает Софи. «Разделяю ваше мнение», — говорит Мария, — замечает, как играет на губах Гийома легкая усмешка, когда он смотрит на нее и на жену. «В его понимании все правильно», — думает она. «Женщины должны бояться, а мужчины — геройствовать». Уже у двери ее перехватывает Генри Грей, которому, как и всем прочим, не терпится разузнать о птицах. Не могла бы она описать их немного точнее, — Каков, по его мнению, размах крыльев? Он наблюдал эмурмурацию издали и, когда понял, что происходит, помчался в башню картографа, чтобы увидеть все собственными глазами, но к огромному своему разочарованию опоздал. Он раскрывает блокнот и с нетерпением смотрит на Марию. Она замечает, что остальные обмениваются осуждающими взглядами. Как неприлично и нелепо его навязчивость. Мистер Судзуки говорит, что уже видел мурмурацию раньше, но не такую большую и не так близко к поезду. Грей кивает и записывает в блокнот, а затем поднимает голову, ожидая продолжения. У них желтые глаза с большими черными зрачками. И один глаз смотрел прямо на нее сквозь линзу телескопа, как будто завис перед ней наблюдал один за всех. А Перья кажется коричневыми, но под лучами солнца, Проявляются и другие цвета, зеленый и золотой. А поведение? Не было ли в небе хищников, вызвавших эту мурмурацию? Или, может быть, вы заметили что-то еще Весь вагон прислушивается. Звяканье столовых приборов и разговоры затихают. Ощущение смысленности разума. «Нет», — говорит Мария, — «небо было пустое. Но все произошло очень быстро. Жаль, что я не могу рассказать вам больше. Из меня никудышный натуралист». Нет, что в подобных обстоятельствах это вполне объяснимо. Хотя в глубине души Грея явно с ней согласен. Она собирается что-нибудь добавить, но в этот момент слышится возглас графини. «Боже мой, что это?» Вслед за ней все поворачиваются к окну. Над землей мерцают голубовато-белые языки пламени, кувыркаются в воздухе, словно сорванные ветром листья, а потом возмывают ввысь и пропадают из вида. Тюард с грохотом роняет поднос на стол. «Я читала, о таком», — говорит Грей. «Это называется Валентинов огонь. Уверен, что он возникает крайне редко и только при определенных погодных условиях. Языки пламени трепещут на ветру вокруг поезда и рельсов». Грей тоже читал об этом явлении в путеводителе Ростова». Оно названо по имени «Крестьянского мальчика», чью деревню «Сожгли царские слуги». Мальчик оплакивал потерянный дома, его слезы, падая на землю, обращались в пламя. И потом, когда царь снова причинял вред своей стране, огонь возвращался как предвестие беды. По словам Ростова, он предупреждает о несчастье, говорит Мария. Грейс нисходительно качает головой. Его вызывают подземные газы и состояние атмосферы. И, вас, ни о чем он не предупреждает. Однако Мария замечает, как побледнел Стюарт, вытирающий стол трясущимися руками. После завтрака она сопровождает графиню в смотровой вагон. Вера отказывается заходить внутрь, несмотря на все уверения, что голубое пламя не сделает ей ничего дурного. «Ир Петрович, чтобы у него язык отсох, пугала ее, утверждая, что это адский огонь, вырывающийся из-под земли», — объясняет графиня, как только Вера уходит. Вот она и говорит теперь, что и близко к нему не подойдет, чтобы не погубить свою душу. Анна Михайловна не так сильно тревожится за свою душу, думает Мария. А графиня, сидя в кресле, продолжает раздраженно рассказывать о священнике, забивающем служанке голову разными глупостями. Потом ее глаза закрываются, и дыхание становится размеренным. У самой Марии сна ни в одном глазу. Картограф птицы, так трудно удержать в голове все сразу. Видела ли она этот большой глаз на самом деле? Она словно пытается ухватиться за брывки сна, такого яркого, но так быстро исчезающего. И что должен был подумать о ней Судзоки, когда она появилась без сопровождения у его дверей? Это было слишком дерзко, упрекает себя Мария. Значит, моя дорогая, у кого-то может возникнуть вопрос, что вы делали там одна». Графиня, словно разбуженная мыслями Марии, пристально смотрит на нее. «Хотя сама я не слишком-то преклоняюсь перед общественными нравами, я бы не хотела, чтобы вы, она задумчивую паузу, были скомпрометированы». Графиня снова закрывает глаза. «Это всего лишь мои рассуждения». Здесь сидит неподвижно, графиня, конечно, права» но как же тогда узнать все, что нужно? У тебя, своевольная дочь, жаловалась бывало мать отцу, делать что-либо только потому, что тебе это запрещают, слишком вызывающе. Мария не хотела вести себя вызывающе, просто не могла удержаться от того, чтобы увидеть, что происходит, а потом записать все в дневник и попытаться понять, запершись в своей комнате. Нет, скромность не даст ей необходимые ответы. Она ждет, когда графиня задремлет, затем заглянул в библиотеку и, выбрав книгу для чтения, идет с гордо поднятой головой через третий класс к лазарету. Она стучит в дверь врачебного кабинета и ей открывает опрятный мужчина с немного пугающей улыбкой. Он разглядывает Марию так, словно собрался поместить ее под микроскоп, содрать с нее кожу слой за слоем и полюбоваться тем, что скрыто внутри. «Я могу разрешить короткое посещение, но вы не должны утомлять пациента», — говорит врач. «И простите меня, но чтение для него не лучшее лекарство. Понимаете, ему сейчас не стоит передруждать мозг». Он забирает принесенную Марии книгу и кладет на стол, слегка похлопав по обложке. Врач провожает Марию к смежной двери, достает из кармана ключ и отпирает замок. «Простая предосторожность», — объясняет он, заметив, что она нахмурилась. Жилой мужчина, которого ВВН называет профессором, сидит на узкой койке, одеяло натянуто до пояса, хотя в палате довольно тепло. «Две-три минуты, не больше», — говорит врач, — «я побуду за дверью». Мария слышит, как поворачивается в замке ключ, и в груди у нее что-то сжимается. В палате нет окон, стены обиты мягкой тканью. «Надеюсь, вы не возражаете против моего визита», — начинает Мария и представляется, чувствуя себя неловко под изучающим взглядом старика. «Жаль, что врач отобрал книгу, по крайней мере, была бы благовидная причина для посещения и удобная тема для разговора». «Конечно же нет, моя дорогая. Я рад снова встретиться с вами после первого нашего разговора, так неудачно оборвавшегося. Чувствую себя хорошо. Меня заверили, что я не пострадал». Он умолкает в нерешительности, а затем продолжает. «Ни от одной болезни из тех, которые могут представлять для вас опасность...» «Да, хорошо, несмотря на обстановку», — он показал набитой тканью стены. «Как известно, пациенты становятся агрессивными, когда их не выпускают наружу». Мария не может представить себе, чтобы этот человек ей как-то навредил, но она читала, что одержимость придает больным невероятную силу. «Простая предосторожность, говорит она, и профессор кивает. Он не доверяет Марии точно так же, как она сама не должна никому доверять, пока носит чужое имя и чужую одежду. Ей вдруг становится тошно от того, что предстоит сделать. Нет, от того, что ее вынуждает сделать компания. Молчание затягивается, и Мария, не придумав ничего лучшего, спрашивает. «Вас хорошо кормят? Или, может быть, вам чего-нибудь принести?» Помню, во время болезни мне хотелось привычной еды, я с радостью попрошу на кухне. «Что вам на самом деле от меня нужно?» обрывает ее профессор, и под внешней дряхлостью ученого она различает блеск стали. Она что-то вормочит в ответ, запинаясь, а он продолжает. «Если вас подослала компания, то она напрасно тратит время. Я ничего не знаю». Он складывает руки на груди и с вызовом смотрит на Марию. Что? Нет, поверьте, никто меня не посылал. Ну, ведь не просто беспокоитесь о моем здоровье. Если быть с ним откровенной, то, возможно, он ответит тем же. Мария глубоко вздыхает и говорит, понизив голос, чтобы врач, даже если он и впрямь подслушивает за дверью, ничего не смог бы разобрать. И еще ответ на вопрос, что произошло в последнем рейсе. Профессор смотрит на нее с подчеркнутым безразличием. «Продолжайте». «Я надеюсь найти кого-нибудь, кто способен вспомнить, кто может знать, действительно ли во всем виновато стекло». «Компания утверждает, что так и есть». «Да», — говорит Мария, не опуская взгляд, — «это официальная версия, но я уверена, что стекольный мастер, насколько откровенная она может быть, что он собирался написать письмо Артемису. Возможно, это письмо уже отправлено, и в нем есть то, что мастер не мог открыть никому другому что-то опять мелькает во взгляде профессора. Имя стекольного мастера опорочено. «Ведь Артемис прислушался бы к нему, правда?» — говорит Мария. «Если нужно открыть правду, разве не этим занимается общество? Оно он наблюдает, даже когда компания не желает того». Профессор не отвечает. «Перспекулум верум видемус, произносит он наконец. «Сквозь стекло мы видим правду», — переводит Мария. Девиз Санкт-Петербургской гильдии стекольных мастеров. На латыни, с оглядкой на запад, в этом городе такое не редкость. Профессор кивает, и Мария понимает, что прошла проверку. «Вы его знали», — говорит он. «Только понаслышке», — дает заученный ответ Мария. «Видите ли, я сама из Санкт-Петербурга. Моя семья также занималась стекольным делом. «Ясно», — поправляет он очки на носу и добавляет. «Однако не всегда и не все можно увидеть, как бы усердно мы ни смотрели, а иногда лучше этого и не делать». Взгляд профессора немного напоминает ей взгляд графини, как будто этот человек раскрыл все секреты Марии. «Вам известно, насколько могущественна компания?» — спрашивает он. «Конечно, это всему миру известно. Но осознаете ли вы ее силу по-настоящему?» Думаю, многие люди даже не подозревают, насколько она велика. Его щеки разовеют. Знаете, сколько тонн чая перевозит компания по железной дороге? Сколько тканей, сколько фарфора? А ценность тех идей и сведений, которые она доставляет? А сколько она потеряла за те месяцы, что поезд простоял в депо? Если эти потери для компании, так тесно связанные с парламентами, министерствами и монархами, Пусть должен ходить, как прежде. Это единственная истина, которая имеет значение, а не те, кто погиб на этом пути. Единственная истина, которая имеет значение. Профессор подзывает Марию ближе. Сходите к тому окну, где мы впервые встретились. Присмотритесь внимательнее. Как только она открывает рот для нового вопроса, в замке поворачивается ключ. Профессор прислоняется спиной к стене и закрывает глаза. Мария встает со стула и в тот же миг дверь открывается. И на пороге возникают люди в черных сюртуках, словно они материализовались при одном лишь упоминании компании — мадам. Пугающе одинаковые они входят и кланяются, и ей палаты сразу становятся слишком тесной, а стены сжимаются. «Мы пришли проведать пациента, но, оказывается, у него уже есть посетительница». Говорит русский на превосходном английском, куда лучшим, чем у самой Марии. И, видимо, вы уже знакомы. Нет, я просто беспокоилась. У нас есть общие друзья в Петербурге, вмешивается профессор, не глядя на нее. Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания. Мария на мгновение теряется. Да, конечно. Она чувствует на себя оценивающие взгляды воронов. Я как раз собиралась уходить, профессор немного устал. «Ваша заботливость заслуживает одобрения, мы не отнимем у него много времени». Ее упроваживают за дверь. Она пытается оглянуться на профессора, но черные сюртуки скрывают его от нее. Мария медленно придет обратно, через жилой отсек команды останавливается в тамбуре перед третьим классом. Перед окном, у которого она повстречалась с профессором, навалено еще больше коробок. Мария отодвигает их в сторону, молясь о том, Чтобы не подошел кто-нибудь из команды и не спросил, что она здесь делает. Наконец появилась ниша, и можно внимательно смотреть окно, как советовал профессор. Поначалу она не видит ничего особенного, и вдруг вот он в нижнем правом углу, такой неприметный, что с легкостью ускользает от взгляда, если не прижаться к стеклу вплотную. Его можно принять за простую царапину, но Мария безошибочно узнают флюгер в форме кораблика, символ Санкт-Петербурга, Эмблему стекольной мастерской отца. Мария замирает, а затем переводит пальцем по кораблику. Это все равно, что увидеть отцовскую подпись. После всего, что об отце говорили, после обвинений скандалов, компания оставила те самые стекла, которые, по ее словам, оказались негодными, из-за которых запустение проникло в поезд. И это доказывает, что компания клеветала отца или же проявила опасную беспечность – В любом случае этого хватит, чтобы поквитаться с ней очистить доброе имя. Но в голове вдруг звучат эхом слова профессора. Вам известно, насколько могущественна компания? Это единственная истина, которая имеет значение. Она смотрит на кораблик. За окном на земле над утесами потрескивает голубоватый огонь. Небо вдалеке темнеет. Гроза. Погода в запустении непредсказуема, летом ясное голубое небо вдруг заволокут снежные тучи, пойдет дождь или повиснет в воздухе мелкая изморось. Если присмотреться хорошенько, можно разглядеть невероятные узоры из капель. Или обезумевшая гроза внезапно накинется на равнину и тотчас развеется, оставив после себя безоблачное небо. Аня Кошарина рассказывала, что Уэйвэй родилась в грозу, и раскаты грома заглушали крики ее бедной матери а ты как будто слышала зов бури, рвалась в этот мир, хотя твоя мать покинула его. Любой из команды печально покачает головой, говоря матери Вэйвэй. -Вэй. В их рассказах она красавица, но никто не сумел описать так, чтобы Вэйвэя могла представить ее живой. Иногда она думает, что тоже должна печалиться, но не может вызвать в себе нужных эмоций. «Это потому, что в твоих жилах течет машинное масло, а не кровь», говорил ей профессор потому что ты дитя поезда. А поезд не может плакать или жаловаться. Он просто катит дальше. Вэйвэй снова чувствует укол вины. Она до сих пор не навестила профессора. Вот Но только ноги отказываются нести ее к лазарету. Невыносимо видеть, как он отворачивается от своего дела, мучительно думать, что этот рейс может стать для него последним. У него у самого машинное масло вместо крови, масло и чернила. Рано утром ее будят и отправляют на дежурство, помогать стрелку в башне. Всю ночь гроза преследовала экспресс. Пушующий клубок туч то и дело разрывали вспышки молний. В башне не горит ни одного огня, виден только сгорбленный силуэт Олега в серебристом полумраке. Стрелок коротко кивает девушке и протягивает полевой бинокль. Вблизи грозовой тучи кажутся одежелевшими от дождя. Пусть они лопнут и пропитают землю холодной водой, думает Вэй Эти мысли напоминают о сухости во рту и давно не мытом теле. Может ли пыль запустения попасть в легкие? не начались ли внутри изменения? Чтобы проверить, Вэйвэй -Вэй ощупывает пальцами лицо. Вот так же в детстве она трогала шатающийся зуб. Но может ли она почувствовать? Вэйвэй -Вэй теперь сомневается в этом. Не уверена, что с ней все в порядке, по крайней мере после предыдущего рейса. Утрата воспоминаний так же болезненна, как утрата ноги. Она видит, как растут и выгибаются тучи, дивным образом подражая скопищу птиц над башней картографа. Они будто вот стараются подплыть ближе, поравняться с поездом. «Оружие тут мало поможет», — говорит Олег. «Если только пристрелить тучу насквозь, чтобы из нее палился дождь». Капитан поднималась сюда, спрашивает Вэйвэй. «Ненадолго», — отвечает Олег после секундной паузы. «С час назад. Сказала, что идет в машинное отделение». «Как она выглядит?» Стрелок вздыхает. «Как капитан поезда, который пытается убежать от грозы, несмотря на нехватку воды». Утром пассажиры жалуются на беспокойный сон. Грозовые тучи приближаются, небо мерцает голововатыми вспышками, будто отражая пламя валентиного огня. Кажется, буря сотрясает экспресс, проверяя на прочность. Вот бы пошел дождь. Тогда ужасное напряжение спадет. Тогда появится вода, чтобы утолить жажду поезда и тот протянет еще немного и доберется до источника, и от ним страхом станет меньше. Выва избегает появляться в первом классе, не желая объяснять в который раз, что от нее ничего не зависит. К сожалению, вентиляторы не могут крутиться быстрее, и воды со льдом совсем нет. Пассажиры третьего класса хотя бы не настаивают на разговоре с начальством, а только брюзжат или ругаются нехорошими словами. Им жарко, вид у них нервный и несчастный. Они задергивают занавески на окнах, чтобы спастись от непонятного света. «Ничего особенного», — говорит им Вэйвэй -Вэй снова и снова. «Такая уж в запустении погода, мы к ней давно привыкли». Но все понимают, что Вэйвэй -Вэй лжет, и девушка замечает, как они отворачиваются, злясь на собственную беспомощность. К ней подбегает мальчонка, и у Вэй -Вэй падает сердце. Волосы у малыша прилипли к лбу, круглые глаза, полны слез. «Моей маме совсем плохо, пойдем со мной, пожалуйста!» Он тянет Вэйвэй -Вэй за руку, она неохотно идет за ним и видит его мать, сидящую на нижней койке. Вокруг разбросанной дорожные пожитки. «Что ей нужно, причитать женщина, и как нам это понять?» Она сидит спиной к окну, зажав уши руками. Мальчик осторожно трогает ее за плечо, но она его отталкивает, и Вэйвэй -Вэй замечает страдания на лице ребенка, хотя он и пытается скрыть это. «Не трогай ее», — говорит она мальчику. «Такое иногда случается. С ней все будет хорошо, когда пройдет гроза». «А если это не прекратится, ее придется показать доктору», — думает Вэйвэй. если гроза не пройдет, пройдет, не волнуйся, мы убежим от нее». Вэйвэй пытается говорить успокаивающим тоном, но беда в том, что она и сама чувствует неладное. Какую-то умышленность, как будто гроза способна думать. Очередной жестокий порыв ветра сотрясает вагон, и ВВВ вспоминает о Елене, сидящей в тынике под люком, мучимой жаждой. Вечером ВВВ принесла ей воды, но делать это все труднее, потому что рацион все сокращается. Стены прочные, продолжает она, и паровоз тоже. Таких крепких поездов никогда раньше не делали. Это похоже на заклинание. Если часто повторять, оно станет правдой. Это и так правда. «А рельсы?» — поднимает на воевые глаза мальчик. «Рельсы прочные?» «Прочнее всего на свете», — отвечает она. «Как тебя зовут?» Тан шепчет он, утирая нос рукавом, ее немного коробит. «Поразительно, какими сопливыми бывают дети, но родители все равно их любят». «А твой отец здесь?» Мальчик указывает на мужчин, загрудившихся за карточной игрой, и ВВ уже допускает, хотя без особой уверенности, что отец сможет за ним приглядеть. Но вдруг краем глаза замечает мелькание голубой ткани. Елена. Медленно движется по вагону, заглядывая в окна и потирая руки, как от холода. «Я приду проведать твою мать чуть позже», — говорит Вайвей присев на корточке перед Зентаном, стараясь при этом не спускать глаз Елены. «Не волнуйся». Но мальчик оборачивается, смотрит сначала в дальний конец вагона, а потом снова на вэй и морщит лоб. И не он один. Пассажиры озабоченно отодвигаются с пути Елены. Не видят ее, освобождают дорогу. Фокусы безбилетницы больше не действуют. Люди чувствуют ее присутствие. «Оставайся с матерью», — трапливо говорит Вейвейдзиньтану. Вагон содрогается от раската грома, как будто сами рельсы заряжены молнией. Кто-то поднимает вой. «Ты я виновата, шепчет Елена, когда Вейвей -Вей подходит к ней. «Нет, это просто гроза», — отвечает вэй выпроваживая ее из вагона. Волосы Лены безжизненно свисают, утратив блеск. На руках проступают зеленовато-коричневые пятна. «Давай вернемся в складскую вагон, тебе нужно отдохнуть». «Нет, смотри», — Лена дергивает плотную занавеску. «Из низких бурлящих туч на желтоватом небе вылетают молнии и несутся к земле огромными зигзагами». Вей -Вей прижимается к стеклу, Но тут по коже пробегает разряд, и она отшатывается от окна. Елена рядом с ней дрожит от напряжения. Не в небо, смотря на землю, Воевые замечает темный силуэт. Что это? Те пассажиры, что не удержались и отодвинули занавески, тоже видят его, и по вагону пробегает волна тревоги. Воевые, недоверчиво щурясь, продолжает смотреть. «Поезда?» «Да, это призрачные поезда». Они появляются из-под земли, блестящие, похожие на змей, выдыхая дым из отверстий в бронированной шкуре, догоняют состав безвидимых усилий, время от времени погружаясь в землю или огибая препятствия, неправильные, ненастоящие. «Они как будто дразнят нас», — говорит воевой. «То, что движется так целеустремленно, должно иметь разум», — думает она. «Нет», — шепчет Елена, — «они дразнят меня». Новый раскат грома сотрясает вагон, и призрачные поезда тоже вздрагивают, как будто земля под ними пронизана электричеством. Кто-то молится, другие плачут. «Закройте чертовы занавески!» Мимо проносится Стюарт. Вэй-Вэй оборачивается к Елене. «Идем, вернемся». Но без билетницы нигде не видно. Грохочет гром. Вэй, вэй вспоминает, как Елена со страхом и тоской прижималась к стеклу, когда появились птицы. Может, слышала, как они зовут ее или гонят прочь. Видение Генри Грей всегда угадывал приближение грозы по тяжести в голове и металлическому привкусу во рту. Его спинель Эмили носилась по дому, лаяла, требуя, чтобы выпустили на улицу, а потом застывала на пороге и, паскуливая, пятилась. Сам Грей оставался у двери, ощущая повисшее в воздухе ожидание. В такие дни казалось, что небеса и твердь прижимаются друг к другу, а кости вдавливаются в землю. Давление в голове слабевало только после того, как разражалась гроза. Молнии приносили облегчение, а вместе с ним и пьянящую радость, и Грей, не в силах усидеть дома, уходил на болото, отмахиваясь от предостережения экономки о том, что в него непременно угодит молния и сожжет дотла. В Германии жука оленя называют Hausbrenner, — «домоподжигатель», считая, что он переносит угли в своих мощных жвалах и приманивает молнии к дому. Этот образ Грея очень нравился. Считалось также, что европейский черный жук хлопанием крыльев вызывает гром. Во Время таких прогулок он и сам отчасти желал приманить к себе грому молнию, хотел бросить им вызов — Вот и сейчас он чувствует то же самое, в то время как попутчики прячутся в своих купе. Энергия течет по его коже, как будто каждый волосок заряжен электричеством, и захватывающий дух азарт проносится по венам с каждым раскатом грома, с каждой вспышкой света. Из-за стенки купе доносится гудение бесконечно повторяемой молитвы. Несомненно, это колено преклоненный Юрий Петрович. Тихий на грани слышимости звук способен Свести с ума. Грей больше не может этого носить, ему необходимо движение. Прихватив ручку и блокнот, он выскакивает из купе, толком даже не подумав, куда отправиться. Грохочет гром, и, кажется, вагон раскачивает чья-то рассерженная рука. Нет, думает Грей, под десницей Господа, нам ничто не грозит. Он кладет руки на подоконник, но отдергивает, когда по ним... Пробегает электрический разряд, с губ срывается непрошенное. «Боже милосердный, смилуйся над нами, спаси и сохрани, не оставь меня, Господи!» Снаружи что-то движется, какие-то существа с лоснящимися коричневыми панцирями, гигантские многоножки. Нет, они перемещаются не на ногах, но оболочка определенно хитиновая, исходит из-под нее что-то похожее на дым. Они преследуют поезд, скользя по земле, как по воде, и такого способа движения Грей еще не встречал. Подражают поезду, догадывается он. Нужно изучить эти существа, описать, зарисовать. Если даже их и видели раньше, то уж точно не публиковали описание в печати. Он мысленно просматривает классификацию, стараясь не упустить твари из вида, но поезд ускоряет ход, словно задумав убежать от грозы, и Грей вынужден прерваться. Еще одна жестокая встряска вагона, он валится с ног, а лампы тревожно мигают. «Ну уже, пересчитай их, проследи, как двигаются, сосредоточься на деле», — приказывает он себе. Может быть, их вызвала гроза или это дома домоподжигатели запустенья, притягивающие молнии к поезду. Тело сегментированное, беспозвоночное. Свет в вагоне гаснет, как только Грей входит, но во вспышках молний он все же успевает разглядеть, Окруженный сиянием силуэт, подобный мраморному ангелу на кладбище, такой же мрачный, холодный, неподвижный, призрачный. Просто еще один пассажир, говорит рациональная сторона разума, преобразованный грозой в нечто сверхъестественное. Вот только силуэт этот нечеловеческий, чего не в силах скрыть даже гроза, игрой протягивает вперед руку, варясь с побуждением благоговейно опуститься на колени. И тут вдруг слышится отдаленный грохот, словно разверзлась сама земля. Металл трещит, дерево разлетается в щепки. По поезду пробегает дрожь, и Грей все-таки падает на колени. Состав тормозит, инерция ухватилась за кости, норовит выдернуть их из суставов. Эта страшная тяга грозит разорвать и поезд, и всех, кто едет в нем. «Под конец нас наградили видениями», — думает Грей. И он... Благодарен судьбе за это. Конец пути. Пока ВВ добирается до столового вагона первого класса, свет окончательно гаснет. Она ориентируется по вспышкам молний. Тяжело дыша, останавливается в дверях, ожидая следующей вспышки, и та возникает, осветив стоящую посередине вагона Елену. Дверь в дальнем конце вагона открывается. И входит Грей, двигаясь как во сне. Он в изумлении смотрит на Елену. Рельсы впереди взрываются.